8. Создание двух Ирландий. 1922-1966. Официальный раздел Ирландии произошел в 1921 году, но всю первую половину XX века политическая независимость северной и южной частей острова друг от друга только возрастала взаимное недоверие и враждебность, а также существенная разница экономических и социальных условий неизбежно вели к возникновению двух совершенно разных обществ. В некоторых областях, в том числе в сельскохозяйственной и рыболовной отрасли, две Ирландии сотрудничали, а культурные организации, связанные со спортом, музыкой, искусством и даже профессиональным изучением истории, нередко действовали на общеирландской основе. Но это сотрудничество почти терялось на фоне бросающихся в глаза политических различий и поэтому не привлекало большого внимания публицистов и ученых. С 1922 по 1949 года ирландское свободное государство пережило еще два конституционных преобразования, в итоге превратившись в современную, полностью независимую республику Ирландия. Северная Ирландия осталась частью Соединенного Королевства, хотя у нее был собственный парламент и руководящий исполнительный орган. Ирландское свободное государство и позднее Республика Ирландия испытывали некоторые трудности самоидентификации, выбирая между статусом преимущественно сельскохозяйственной или современной промышленно развитой страны. Северная Ирландия уже обладала относительно модернизированной индустриальной экономикой. При этом немаловажной особенностью североирландского общества было неравенство между протестантами и католиками, которое привело к устойчивому недовольству и в конечном итоге насилию, продолжавшемуся с конца 1960-х до конца XX века. В первые годы после заключения договора, разделившего остров на две части, в Северной Ирландии были выделены субсидии на развитие сельского хозяйства и социальное обеспечение. Ирландскому свободному государству больше не нужно было платить британскому правительству налоги и беспокоиться о поддержке оставшихся без работы тружеников промышленности Белфаста. Поэтому поначалу казалось, что в экономическом отношении обе Ирландии только выиграют от раздела. Экономики обеих Ирландий в этот период переживали подъемы и спады, широким шагом переходя от протекционизма к режиму свободной торговли. Но даже в экономической сфере национальный вопрос занимал крайне важное место. Правительство и общество Северной Ирландии неустанно напоминали о своих связях с Великобританией. Между Северной Ирландией и Британией, разумеется, был установлен режим свободной торговли, в то время как товары свободного государства облагались пошлинами. Передовая промышленность Северной Ирландии и более высокий, чем в свободном государстве, уровень жизни – служили источником законной гордости. Экономическая политика свободного государства также несла на себе отпечаток национальных идей. В частности, в 1930-е годы было объявлено, что экономической целью свободного государства является создание самодостаточной, преимущественно аграрной страны, воплощавшей, по мнению политиков, идеалы Ирландии. И Мон де Валера в 1932-1948 годах занимавший пост премьер-министра, в своих публичных выступлениях рисовал образ Ирландии, о которой мы мечтали. Это была земля, пестреющая уютными усадьбами, где в полях и деревнях кипит усердная работа, где слышны звонкие крики играющих детей и смех прелестных девушек, а у очагов ведут безмятежные беседы мудрые старцы. Эти романтические образы совершенно не сочетались с разворачивающейся в Европе модернизацией, но они хорошо отражали чаяния ирландских националистов. В действительности, неразработанная на юге программа самодостаточности, не копирование северной Ирландии элементов британской экономической политики не принесли желаемых результатов. На юге Протекционизм и самодостаточность, вероятно, были действительно необходимы в первые годы существования экономики новой страны. И поначалу эта политика была успешной, но в конечном итоге она создала гораздо больше проблем, чем смогла решить. Что касается Северной Ирландии, в послевоенный период она испытывала общие с Великобританией экономические трудности. Дебаты в Дойл Эрн по поводу Английо-ирландского договора 1921 года задали ирландской политике конфронтационный тон, характерный для ирландского свободного государства все первые годы его существования. Сторонники договора называли себя Куманна Гейл, а противники договора, во главе с Деволерой, сохранили название Шин-Фейн. Эти последние считали договор предательством по отношению к той республике, которую провозгласил Патрик Пирс во время пасхального восстания 1916 года, Поскольку Дойл Эрон ратифицировал договор, Деволера и его последователи отказались признать авторитет этого органа и вышли из него. Артур Гриффит, как глава Куманна Гейл, 10 января 1922 года был избран президентом Дойл Эррен. Помимо конституционной борьбы между двумя основными партиями, существовала также серьезная проблема с Ира. После того, как британские военные и полицейские силы начали покидать места своего расположения по всей стране, Ира захватывала эти посты. Майкл Коллинз продолжал по большей части контролировать Ирландское республиканское братство, многие члены которого занимали высокие посты в Ира. Поэтому Коллинз смог убедить около половины Ира присоединиться к новой армии свободного государства. Другую половину Ира составляли воинственно настроенные республиканцы, которые остались верны силам, выступавшим против договора. Поляризация основных вооруженных сил в свободном государстве через некоторое время привела к опустошительной гражданской войне между сторонниками и противниками договора. Члены ИРА, выступавшие против договора, создали собственные военные формирования, которые сторонники договора называли нерегулярными войсками. В апреле 1922 года эти нерегулярные войска заняли здание четырех судов в Дублине и устроили там штаб-квартиру. После неудачных переговоров Майкл Коллинз, как глава армии Свободного государства, 28 июня 1922 года приказал обстрелять здание четырех судов. Эта атака, хотя и вполне успешная, еще больше расколола общественное мнение, и многие невоюющие члены Шин Фейн включая Деволеру, присоединились к нерегулярным войскам. Так началась гражданская война в Ирландии. Хотя армия свободного государства без труда выиграла несколько сражений в окрестностях Дублина, нерегулярные войска вскоре развернули партизанскую войну в других районах страны. Католическая церковь призывала людей согласиться с англо-ирландским договором 1921 года, и называла убийство солдат свободного государства в ходе войны душегубством, повинные в котором не смогут получить причастие и отпущение грехов на исповеди. Однако позиция церкви в отношении национализма и национального идеала была не столь однозначной, как может показаться. Некоторые священники и епископы симпатизировали силам, выступавшим против договора. Самые тяжелые бои развернулись летом, 22 августа Майкл Коллинз попал в засаду в графстве Корк и был убит. Но через некоторое время стало ясно, что армия свободного государства оказалась слишком сильным противником для нерегулярных войск. И 30 апреля 1923 года те объявили о прекращении огня. 24 мая Деволера приказал своим последователям сложить оружие. Тем временем, 12 августа 1922 года, умер от кровоизлияния в мозг Артур Гриффит, председатель Дойл Эррон. Смерть Коллинза и Гриффита оставила свободное государство без основных руководителей. Новый глава свободного государства, Уильям Косгрейв, занял крайне жесткую позицию в отношении пленных из нерегулярных войск. Многие были интернированы, почти 80 человек казнены, Причем среди них были и участники пасхального восстания. В следующие 10 лет Ирландское свободное государство под руководством Косгрейва и партии куман гейл пыталось сгладить ущерб, нанесенный войной за независимость и гражданской войной. Была сформирована полицейская служба Гарда Шихана. Основана 8 августа 1923 года и создана государственная инфраструктура. Между тем... В октябре 1924 года собралась созданная в соответствии с англо-ирландским договором комиссия по границам, которая должна была определить будущие границы между Ирландским свободным государством и провинцией Северная Ирландия. Напряженные, полные противоречия переговоры продолжались до конца 1924 года и большую часть 1925 года. Их кульминацией стала встреча в Лондоне в конце ноября, начале декабря 1925 года, во время которой свободное государство признало, что Северная Ирландия никогда добровольно не войдет в состав Объединенной Ирландии и согласилось при условии определенных финансовых уступок со стороны британского правительства оставить границу там, где она проходила на тот момент. В качестве ответа на доклад комиссии по границам Косгрейв начал проводить националистическую культурную политику, чтобы не потерять поддержку националистического общественного мнения. Одним из первых шагов в этом направлении стало использование в системе образования ирландского языка для возвращения стране ирландского духа. Ирландский язык ввели в программу начальной и средней школы. Более или менее свободное владение им стало обязательным для государственной службы, а также для некоторых профессий и университетских должностей. Ирландская история преподавалась в школах в националистическом ключе. Утверждалось, что независимость была главной целью всех националистов со времен Теобальда Вольфа Тона и его объединенных ирландцев в 1780-х и 1790-х годах. Большая часть этих мер – Вызывало в свободном государстве полное общественное одобрение, и ирландский дух постепенно стал синонимом сельской жизни, сельскохозяйственной экономики, гельской культуры и католической веры. После поражения в Гражданской войне Девалера и Шинфейн большую часть 1920-х годов оставались вне Дойл-Эрен. Однако в марте 1926 года Деволера и Шинфейн встретились, чтобы обсудить перспективы своего возвращения в большую политику и участия в будущих парламентских выборах. Ира отказалась поддерживать Деволеру, посчитав, что он недостаточно активно выступал против Ирландского свободного государства во время гражданской войны. Деволера придерживался довольно умеренной позиции, хотя и вступил в нерегулярные войска и во время войны несколько раз пытался организовать переговоры со свободным государством и достичь соглашения. Освободившись от связей с крайне воинственной эра, де Валера посчитал, что Шинфейн теперь может свободно вернуться к нормальной политике. Но в самой Шинфейн его предложения, по большей части, были отвергнуты. Поэтому 16 мая 1926 года он решил сформировать новую партию — Фианна Файл. К нему присоединились многие умеренные члены Шинфейн, и не только, и на выборах в июне 1927 года новая партия выиграла 44 места. Но члены Фианна Файл отказались принести присягу британской короне, что все еще требовалось в соответствии со статусом Доминиона, который свободное государство имело в британском содружестве. Это означало, что они не могли занять свои места в дойл Эрон. Косгрейв сохранил свою администрацию. Затем правительство решило, что отказ Фианна Файл принести присягу, из-за чего некоторые места в Дойл-Эрин остались незанятыми, несправедлив по отношению к другим партиям, и приняло Биль, сделавший эту практику незаконной. Таким образом, Деволера был вынужден выбирать между присягой, которую он презирал, и полным исключением из официальной политики. 10 августа 1927 года Валера и его партия приняли присягу и вошли в парламент. Фианна Файл получила достаточно мест, чтобы в коалиции с несколькими более мелкими партиями вынести вотум недоверия правительству Куманна Гейл Косгрейва. Решение было принято, и в сентябре 1927 года состоялись еще одни выборы. На этих выборах Фианна Файл получила 57 мест, а Куманна-Гейл – 67 мест, оставшись в правительстве. Однако главным результатом стало то, что другие, более мелкие партии до возвращения Фианна-Файл, удерживавшие места в Дойл-Эрон, потеряли большую часть своего представительства. Таким образом, с этих выборов и далее в свободном государстве действовала преимущественно двухпартийная система. На следующих выборах в 1932 году партия Фианна Файл де Валеры получила 72 места и сформировала правительство. В его состав вошли многие из тех людей, которые 10 лет назад подняли оружие против свободного государства и договора с Великобританией. Острая политическая напряженность между сторонниками и противниками договора в этот период объяснялась тем, что в основе идеологических разногласий В ирландской политике лежали преимущественно национальные идеи, а не экономические или социальные теории, как и в других европейских странах. До конца XX века почти невозможно говорить об ирландской политике как о противостоянии левых и правых или консерваторов и социалистов. Долгая история борьбы за более или менее полную независимость в сочетании с проведенными британским правительством, ограниченными социальными и экономическими реформами, привела к тому, что вопрос суверенитета властвовал в умах ирландских политиков почти 50 лет. Однако важную роль в этом процессе сыграл также тот факт, что в первые годы своего существования Фианна Файл позиционировала себя как популистская партия и действуя в условиях преимущественно католического и в значительной степени консервативного свободного государства, переняла многие элементы умеренной политики ирландской либористской партии. Таким образом, Фианна Файл в конечном итоге маргинализировала рабочее движение. Избиратели не видели сколько-нибудь существенных причин поддерживать либористскую партию. Теперь, когда Фианна Файл снова вернулась к активной деятельности, а основные разногласия вокруг англо-ирландского договора были улажены, можно было приступить к решению сложного вопроса создания нации. В 1920-х годах правительство свободного государства проводило в целом консервативную экономическую политику. Министерство финансов довольно жестко контролировало государственные расходы соглашаясь увеличить их только тогда, когда проект выглядел однозначно необходимым и получал сильную народную поддержку. Одним из таких проектов стало строительство крупной гидроэлектростанции на реке Шеннон. Кроме того, в 1920-х годах свободное государство более или менее воспроизводило британские экономические модели. На международных валютных биржах ирландский фунт был привязан к британскому фунту. В 1923 году Свободное государство приняло закон о покупке земли, в результате чего почти все фермы стали принадлежать людям, которые на них работали. Похожий закон был принят в Северной Ирландии. В целом, консервативный характер экономической политики Свободного государства принес выгоду фермерам, имевшим крупные наделы, и состоятельным скотоводам. Но все это разозлило мелких фермеров. Несмотря на уверенность в том, что закон о покупке земли пойдет на пользу экономике, сельское хозяйство на юге в этот период пострадало. Расходы на бедных в 1920-х годах оставались незначительными. Предложения о введении страхования по безработице отклонялись. Больницы и в целом система здравоохранения устарели и не могли модернизироваться без дополнительной государственной поддержки. Пенсии по старости сокращались. Однако в целом 1920-е годы были экономически благополучными, даже несмотря на то, что цены на сельскохозяйственную продукцию оставались низкими. Заработки выросли, а крах Уолл-стрит в 1929 году и последовавшая за ним финансовая паника докатились до свободного государства далеко не сразу. Но за всеми этими фактами скрывалось неравномерное экономическое развитие страны, чем в конечном итоге смогли воспользоваться Деволера и Фианна Файл во время выборов 1932 года. Северная Ирландия. 1922-1932. 22 июня 1921 года король Георг V открыл первый парламент Северной Ирландии. Подавляющее большинство в нем составляли представители юнионистов, избранные 21 мая. Первым премьер-министром провинции стал сэр Джеймс Крейг. Националистов представляли Националистическая партия Северной Ирландии и Шинфейн, однако они вместе взятые получили всего 12 мест. Шинфейн отказалась занять свои места, но Националистическая партия в 1924 году все же вошла в парламент. Главная трудность политических националистов заключалась в том, что они отказывались признавать легитимность парламента Северной Ирландии. Даже националистическая партия, которая заседала в парламенте, выступала не в качестве официальной оппозиции, поскольку это подразумевало бы, что она соглашается с существованием отдельного правительства в Северной Ирландии. Все это только укрепляло отдельных юнионистов в мысли – что националисты не способны заниматься государственными делами, а преимущественно националистически настроенное католическое население Северной Ирландии нелояльно правительству, и из него не выйдет хороших граждан. Впрочем, это не означает, что между юнионистами и протестантами в Северной Ирландии царило полное единство, и их цели во всем совпадали. Среди них было много разногласий. В 1920-х годах, Властям Северной Ирландии приходилось бороться с недовольством протестантских церквей и возродившимся Оранжевым Орденом, который, например, агитировал против созданных в 1923 году школ совместного обучения для католиков и протестантов, а также с борцами за трезвость, требовавшими для себя право регулировать местное лицензионное законодательство. В 1920-х годах был принят ряд политических мер с целью уменьшить влияние этих групп, а также не позволить католикам в Северной Ирландии наращивать политическую власть. Хотя изначально выборы подразумевали обеспечение пропорционального представительства, что обычно дает меньшинствам больше возможностей для избрания в парламент. В 1929 году Парламент Северной Итландии отменил эту систему для органов местного и центрального управления. Владельцы бизнеса, в основном юнионисты, получали дополнительный голос, если владели коммерческой недвижимостью. Границы избирательных округов нередко перерисовывали, чтобы гарантировать юнионистам большинство. Отмена пропорционального представительства также неизбежно вела к победе главных юнионистских партий. При этом более мелкие партии юнионистов, как и социалистические партии, оказались вытеснены из парламента и преданы забвению. В целом, результатом работы этой системы стал, как это называл премьер-министр Джеймс Крейг, протестантский парламент для протестантского народа. В 1928 году была основана Национальная лига, одна из первых католических групп борьбы за гражданские права, намеренная добиваться реформ в пользу католиков, агитировать за объединение Ирландии и работать над снижением напряженности между католиками и протестантами. Ее деятельность оказалась по большей части неэффективной, поскольку разделение Северной Ирландии поддерживало слишком много институциональных структур. Ира с момента основания Северной Ирландии отказывалась признавать ее легитимность и вела против нее террористическую кампанию. Только в 1922 году было убито более 200 человек и ранено около тысячи. Британское правительство отреагировало на это вводом войск и созданием вооруженной полиции. Помимо политических неурядиц, непростое начало переживала экономика Северной Ирландии. Уровень безработицы в 1920 и 1930 годы достигал почти 25% социальные службы испытывали огромную нагрузку. Больниц не хватало, убежищем для неимущих по-прежнему служили старые викторианские работные дома, обеспечение государственным жильем в целом оставалось недостаточным. Одной из главных проблем Северной Ирландии в 1920 и 1930-е годы был упадок текстильной промышленности и судостроения. Текстильный рынок, практически перестал существовать, а судостроение не смогло приспособиться к падению спроса после окончания Первой мировой войны. Поскольку более половины рабочих Северной Ирландии были заняты в промышленности и менее трети в сельском хозяйстве, эти потери сильно ударили по экономике. Однако всю серьезность намерений североирландского государства символически закрепила строительство Сторманта, огромного неоклассического здания парламента Северной Ирландии. Его первый камень заложили в 1928 году, а 16 ноября 1932 года новый парламент был торжественно открыт принцем Уэльским, который позднее стал королем Эдуардом VIII. Члены парламента из числа националистов отказались принимать участие в церемонии, а памятник убежденному юнионисту сэру Эдварду Карсону перед главным входом в здание стал еще одним ярким символом политического дисбаланса, который будет преследовать Северную Ирландию на протяжении многих десятилетий. Свободное государство и эйре. 1932-1949 1930-е и 1940-е годы ознаменовались окончательным утверждением независимости ирландского свободного государства и разрывом последних связей с Великобританией. Этому способствовали три основных фактора – экономическая война с Британией в начале 1930-х годов, преобразование свободного государства в Эйре, Ирландию, в 1937 году и нейтралитет Эйре во время Второй мировой войны. Имон де Валера и Фианна Файл победили на выборах в Дойл-Эрен в 1932 году и пришли к власти в марте и занимали свои позиции до 1948 года. Своей главной целью они видели избавление свободного государства от всяких связей с Великобританией, особенно от присяги на верность британскому монарху. Но для начала де Валера перестал отправлять британскому казначейству непопулярные земельные аннуитеты, Эти выплаты складывались из платежей фермеров, которые выкупали свою землю в рамках различных земельных реформ с 1870 по 1909 год. После основания свободного государства эти деньги поступали к Дойл эрн который затем пересылал их в Лондон. Сформированное фианнофайл правительство почти сразу остановило эти платежи. Британское правительство в качестве встречной меры ввело пошлины на ирландский импорт, в основном скот и молочную продукцию. Валера ответил запретительными пошлинами на британский уголь и продукцию тяжелой промышленности. Эта экономическая война значительно навредила обеим сторонам и еще больше усугубила для Ирландии последствия депрессии 1930-х годов, В 1935-1938 годах были достигнуты соглашения, поначалу смягчавшие ряд наиболее тяжелых последствий экономической войны. Кульминацией этих соглашений стала встреча двух правительств в 1938 году. Де Валера попытался снова поднять вопрос о разделе Ирландии, но безуспешно. После этого участники встречи сосредоточились на экономике. Два правительства согласились, что вопрос об аннуитетах может быть урегулирован посредством единовременной выплаты Лондону 10 миллионов фунтов стерлингов. Взамен британское правительство передавало свободному государству контроль над портами, которые сохраняло по англо-ирландскому договору 1921 года. Это обстоятельство сыграло важную роль во время Второй мировой войны. Между тем... Правительству свободного государства доставляли немало неприятностей воинствующие республиканцы и протофашисты Ирландии. Когда в 1926 году дэвалира сформировал свою политическую партию Фианна Файл, Ира оказалась по большей части исключена из этого процесса и вскоре снова начала проявлять активность. Члены Ира продолжали выступать за единую Ирландскую республику. Кроме того, В начале 1930-х годов возникло более радикальное движение «Синие рубашки» — группа солдат, перенявших некоторые политические идеи у Муссолини. Они сформировали военизированные отряды и вооружились. Поначалу Ира была нужна де Валере в качестве противовеса «Синим рубашкам». Последние даже заключили союз с новой политической партией «Финнегел» выросший из слияния Куман на Гейл и более мелких партий. В начале 1930-х годов, несмотря на попытки переговоров, насилие продолжало спорадически вспыхивать в разных частях страны. Но со временем движение «синих рубашек» начало угасать, особенно после того, как партия финне решила, что больше не хочет быть их союзником. К 1936 году Оно полностью исчерпало свои силы. Впрочем, того же нельзя было сказать об Ира. Но поскольку Деволера больше не нуждался в Ира для противодействия синим рубашкам, в 1936 году он запретил ее и посадил в тюрьму многих ее членов. Поводом для этого стал рост насилия со стороны Ира в 1935 году. Оставшиеся на свободе члены Ира продолжали вести боевые действия против правительств Великобритании и Ирландии. В январе 1939 года они потребовали полного вывода британских войск из Ирландии. Когда это требование было проигнорировано, они перенесли свою деятельность на британскую территорию. В 1939-1940 годах Ира совершила в Британии ряд бомбовых терактов, в результате которых погибли 10 человек и 96 было ранено. В 1939 году на севере и юге Ирландии были приняты специальные законы для подавления Ира, и сотни участников организации оказались в тюрьмах. В годы Второй мировой войны борьба с Ира продолжалась, причем главной задачей в это время было не допустить ее контактов с Германией. В середине 1930-х годов де Валера также работал над новой конституцией, которая должна была заменить Конституцию Свободного Государства 1922 года. Он поставил перед собой цель убрать из документа все ссылки на британское правительство, отменить клятву верности короне и сделать свободное государство, республикой, во всем, кроме названия. Деволера не стал переименовывать свободное государство в республику, поскольку хотел оставить этот статус для будущей объединенной Ирландии. В 1936 году, когда в Британии разворачивался кризис, закончившийся отречением от престола короля Эдуарда VIII, Деволера принял закон о внешних сношениях. Возникшие монархические проблемы и близкая перспектива коронации нового короля в Британии дали возможность протолкнуть этот акт через Дойл-Эрон. В нем говорилось, что свободное государство останется частью Содружества наций, но теперь будет самостоятельно вести внешнюю политику, не передавая это право британскому правительству, за исключением случаев некоторых дипломатических и консульских назначений. Это был важный шаг на пути к новой Конституции. Работая над ней, де Валера советовался со многими ирландскими учеными, правоведами и ведущими церковными деятелями. Новая Конституция была опубликована 1 мая 1937 года. Она сохранила многие принятые в свободном государстве элементы управления, но изменила некоторые другие. Возможно, самым важным было то, что она меняла название страны на «Эйре» — «Ирландия» и предъявляла права на весь остров Ирландия, его острова и территориальные воды. Разумеется, в этот список входила и Северная Ирландия. Этот документ наиболее полно выражал представление де Валеры о государственности, хотя третья статья Конституции допускала, что в ожидании интеграции национальной территории новая Конституция будет действовать только на территории свободного государства. Ирландский язык становился официальным языком страны, а английский провозглашался вторым официальным языком. Председателя исполнительного совета сменил Тишек, обладавший несколько более широкими полномочиями, приближавшими его скорее к должности премьер-министра. Также предполагалось, что у Ирландии будет назначенный президент, выполняющий церемониальные функции главы государства. Конституция однозначно признавала католическую церковь как церковь, которой принадлежало большинство населения, но вместе с тем провозглашала свободу вероисповедания. Признание особого положения католической церкви было официально отменено в 1973 году. В качестве меры поддержки семьи Девалера отменил разводы. Церковь активно участвовала в цензуре кинофильмов и книг. Епископов даже привлекали для консультаций при разработке законов о запрете разводов и ограничений на продажу алкоголя. В 1935 году, уступив давлению церкви, правительство Деволеры запретило контрацептивы и в том же году сделало попытку регулировать работу танцевальных залов. Джаз и некоторые другие популярные виды музыки вызывали неодобрение. Однако, Эти замыслы и ограничения не были исключительно инициативой церкви. Общественность в целом благосклонно воспринимала идею поддержания высоких нравственных стандартов. Кроме того, существовавшие экономические и социальные особенности жизненного уклада, особенно поздние браки и целибат, были и без того достаточно распространены и не нуждались в дополнительном поощрении со стороны церкви. Церковь, также пользовалась немалым влиянием в сфере образования, но и здесь продвигаемые ею идеи в целом совпадали с направлением общественного мнения. Особое внимание уделяли преподаванию ирландской истории и культуры, которым отводили намного больше времени, чем изучению всего остального мира. Это не значит, что всемирную историю и географию совсем не изучали, однако преобладание всего ирландского в учебной программе было видно невооруженным глазом. Свою роль здесь сыграли не только националистические настроения молодого государства, но и уверенность в том, что Ирландия и ее прошлое могут служить лучшим нравственным примером для современной нации. Считалось, что ирландская история, язык, музыка и традиции в наилучшем свете представляют важные моральные ценности, поэтому все ирландское заслуживало изучения в первую очередь. Эти тенденции господствовали в государственных и католических школах, где ирландская история представлялась как благородная борьба против британских угнетателей. Протестантские школы в республике сопротивлялись этой традиции. Католический вестник писал, «Ирландская нация — это гельская нация, ее язык и литература — гельские, ее история — это история гелов». Всем прочим элементам нет места в ирландской национальной жизни, литературе и традициях, за исключением тех случаев, когда они ассимилированы в саму суть гельской речи, жизни и мысли. Католические епископы также запретили католикам посещать протестантский Тринити-колледж в Дублине. Этот запрет оставался в силе до 1970 года. И закон о внешних сношениях, и новая конституция вызвали бурные дебаты в Дойл-Эрен. Представители оппозиции утверждали, что эти документы нарушают англо-ирландский договор 1921 года, а новая должность Тишика подразумевает слишком большие полномочия. Но 14 июня 1937 года Конституция де Валеры все же была принята в Дойл-Эрен и одобрена на национальном референдуме с соотношением голосов примерно 57% против 43%. Британский премьер-министр Невил Чемберлен, вместо того, чтобы исключить Эйре из Содружества и рисковать тем, что другие страны Содружества аналогичным образом начнут стремиться к независимости, решил оставить этот вопрос без внимания и ничего не предпринимать. Официально, в глазах британского правительства, Эйре по-прежнему оставалась частью Содружества, но неофициально они знали, что она стала республикой во всем, кроме названия. Одной из причин, почему британское правительство не слишком волновали ирландские дела, была надвигающаяся война в Европе. Выступая в Лиге наций, где в 1930-х годах он был председателем Совета и Ассамблеи, Девалера заявил, что в любой предстоящей европейской войне Эра будет сохранять нейтралитет. В апреле 1939 года, когда стало ясно, что Германия готовится к войне, он решительно повторил это в «Дойл эрн получив общую поддержку от представителей большинства партий. Когда в сентябре 1939 года началась война, правительство создало специальный совет по вопросам, связанным с чрезвычайным происшествием, как это стали называть в Ирландии. Как и в Британии, почти сразу было введено нормирование основных товаров. План обязательной обработки земель – позволил выделить для сельскохозяйственного производства много дополнительных акров и увеличить поставки продовольствия почти на 17%. Но находясь на западной окраине Европы и на жизненно важных судоходных путях из Нового Света, Ирландия не смогла полностью избежать разрушительных последствий войны. В 1940-1941 годах случайные немецкие бомбы падали на графство Вексфорд Уиклоу, Килдер, Лаут и Монаган. В мае 1941 года Дублин подвергся бомбардировке, в результате которой погибли 34 человека. В 1943 и 1958 годах немецкое правительство выплатило компенсацию за эти бомбардировки. За исключением отказа открыть доступ к ирландским портам, что дало бы Германии повод атаковать цели на территории Ирландии, Нейтралитет Эйре был, безусловно, дружественным по отношению к союзникам. Немецких летчиков, потерпевших крушение в Ирландии, интернировали, в то время как летчиков-союзников спасали и возвращали в Британию. Немецких шпионов арестовывали, в то время как британским воздушным разведчикам разрешали сажать свои гидросамолеты на базе в графстве Лимерик. При этом Ирландия продолжала поддерживать дипломатические отношения с Германией. Одним из самых спорных действий де Валеры во время войны стал визит в немецкое посольство в Дублине, где он оставил запись в книге соболезнований в связи со смертью Гитлера в мае 1945 года. Несколькими месяцами ранее он сделал то же самое в американском посольстве после смерти Рузвельта. Но поскольку к этому времени в новостях уже появились сообщения о нацистских лагерях смерти, многие, в том числе многие жители Ирландии, посчитали это демонстрацией бессердечного пренебрежения к жертвам Холокоста. В конце войны, 13 мая 1945 года, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в радиообращении резко раскритиковал правительство Девалеры за то, что оно не позволило союзникам использовать ирландские порты. Черчилль также отметил, что Британия проявила большую сдержанность, не захватив эти порты силой оружия. В ответ Девалера в радиообращении от 17 мая заявил, что Черчилль, по-видимому, считает интересы Великобритании неким моральным императивом, позволяющим игнорировать права других стран. Более того, сказал он, Черчиллю следовало бы посочувствовать Ирландии, стране, которая противостояла тирании сотни лет, в то время как Великобритания противостояла Германии всего два года, прежде чем в войну вступили США. Ответ Деволеры был встречен в Ирландии с восторгом и, несомненно, сгладил тот ущерб, который нанесли его политической репутации соболезнования в немецком посольстве. Но война сильно ударила по ирландской экономике. Программа обязательной обработки земли истощила значительную часть сельскохозяйственных угодий, а нормирование в каком-то смысле способствовало остановке промышленного развития. В 1948 году Состоялись выборы, на которых взяла верх коалиция Финнегел и других партий. Это межпартийное правительство пыталось решить послевоенные проблемы, в том числе промышленного развития страны, нехватки жилья и неравномерного доступа граждан к системе здравоохранения. Оно также пыталось разобраться с вопросом республики, преследовавшим ирландскую политику с 1916 года. Конституция де Валеры сделала Ирландию республикой во всем, кроме названия, и новый премьер-министр Джон Костелло считал, что завершение этого процесса погасит пыл воинствующих республиканцев. По его словам, это должно было убрать ружья из ирландской политики. Межпартийное правительство Кастелла отменило закон о внешних сношениях 1936 года и 21 декабря 1948 года приняло закон Республики Республике Ирландия. Он устранил последние дипломатические полномочия, которые британский монарх еще имел в Ирландии, и изменил английское название страны на «Республика Ирландия». Решение официально вступило в силу 18 апреля 1949 года, в пасхальный понедельник. Затем, 2 июня 1949 года, британское правительство, во главе с премьер-министром Клементом Этли, Приняла закон об Ирландии. Этот документ признавал, что республика Ирландия больше не входит в число британских доминионов, но также заявлял, что Северная Ирландия останется частью Соединенного Королевства до тех пор, пока этого будет желать парламент Северной Ирландии. Экономическая политика правительства свободного государства и Эйре в этот период состояла в усилении режима протекционизма и введении новых пошлин расширении программ социального обеспечения и льгот для мелких фермеров и сельскохозяйственных рабочих. Находясь у власти, Деволера расширил основания для выплат по безработице, чив в число получателей пособий больше людей, увеличил пенсии всех видов, включая пенсии для вдов и сирот, а также пенсии по старости, и приступил к реализации масштабного проекта государственного жилищного строительства. Однако это не смогло полностью защитить юг от всемирной депрессии 1930-х годов. Некоторые социальные службы, в частности здравоохранение и образование, по-прежнему получали недостаточно финансирования. Характерной особенностью политики де Валеры в сфере промышленности и торговли были протекционизм и попытки утвердить национальную самодостаточность. В 1930-е годы эти меры, казалось, дали толчок развитию местных отраслей промышленности, однако на деле государственная защита во многих случаях оказалась избыточной. Экспорт резко упал, и сопутствующее отсутствие доходов ощущалось крайне остро. В послевоенные годы охраняемые государством отрасли также испытывали трудности. Хотя включение режима государственного протекционизма в ответ на экономический спад было характерно для всей Европы, и Южная Ирландия просто следовала этому примеру, самодостаточность оказалась для нее недостижимой целью. В 1930-х годах Юг экспортировал в Британию примерно такой же процент своего внутреннего рынка, крупного рогатого скота, как и Северная Ирландия. Поэтому, несмотря на стремление к самодостаточности, торговля с Великобританией была по-прежнему жизненно важна. И государство, несомненно, расширяло свои полномочия, чтобы наиболее эффективно проводить новую экономическую политику. Северная Ирландия, 1932-1966 Как мы видели, в 1930-е годы выдались для Северной Ирландии нелегкими в экономическом отношении. Одна из главных проблем заключалась в том, что британское правительство, само увязшее в серьезных экономических трудностях, не уделяло экономике Северной Ирландии необходимого ей внимания. Но даже с учетом этого условия жизни в Северной Ирландии были в целом лучше, чем на юге. Заработная плата постепенно росла, Система социального обеспечения была более развитой, чем в свободном государстве. В первые десятилетия века Северная Ирландия, как и свободное государство, развивалась относительно медленно из-за длительного упадка тяжелой промышленности. В сельских районах был затруднен доступ к чистой воде. Молодежь серьезно страдала от туберкулеза, жилья и больниц не хватало. Эти лишения, особенно безработица, одинаково ударили по протестантским и католическим общинам и привели к усилению межконфессиональной розни. Начало 1930-х годов омрачилось нападениями на парады оранжистов и репрессиями против юнионистов, а серьезные беспорядки в Белфасте летом 1935 года окончились гибелью нескольких человек. Парламент Северной Ирландии принял ряд принудительных мер по борьбе с насилием наподобие тех, которые были приняты до Валерой на юге. Большое значение также имела реакция с Севера на драматические события в Свободном Государстве и Эйре в 1930-х годах. Северные националисты в целом с удовольствием наблюдали за рождением, как они полагали, Ирландской Республики. Вместе с тем в полной мере подтвердились опасения юнионистов, подозревавших, что националисты так и не перестали мечтать об объединенной Ирландии. На протяжении 1930-х годов премьер-министр Северной Ирландии сэр Джеймс Крейг, позднее Виконт Крейгаван, стремился укрепить связи с Великобританией. Он хотел получить гарантии того, что Северная Ирландия останется в составе Соединенного Королевства. Начало Второй мировой войны стало крайне важным моментом для Северной Ирландии. Провинция переживала не только обычные для военного времени лишения и трудности, Участие Северной Ирландии в войне еще больше укрепило ее эмоциональные и национальные связи с Великобританией, особенно по сравнению с сохранявшей нейтралитет Эйре. Поскольку Эйре закрыла свои порты для союзников, значение портов Северной Ирландии для британской военной экономики резко возросло. Кроме того, во время войны Северная Ирландия стала важным промышленным центром. В Белфасте возродилось судостроение. За время войны там было построено 150 кораблей, почти 600 танков и 1000 самолетов и бомбардировщиков. Когда на верфях вновь закипела работа, уровень безработицы резко упал, и в Британию приехали на заработки почти 60 тысяч мигрантов. Доходы и занятость в Северной Ирландии взлетели и даже превысили аналогичные показатели в Британии. Перспективы трудоустройства настолько улучшились, что некоторые жители Эйры тоже переезжали на север в поисках работы, хотя им было запрещено оставаться там навсегда. Возможно, из-за опасений, что это увеличит число католических голосов на выборах. В сельском хозяйстве также выросло производство и почти вдвое повысились заработки. Белфаст, Дерри и Ларн стали важными военно-морскими базами и первыми пунктами высадки американских кораблей в конце 1941 и 1942 году. В Эре де протестовал против этого. Солдаты союзников проходили подготовку в Северной Ирландии и провели несколько важных тренировочных операций в преддверии Дня Д. В апреле и мае 1941 года Белфаст подвергся воздушным налетам, Более 700 человек были убиты и 400 ранены. После войны правительство Северной Ирландии, как и правительство республики, уделяло много внимания социальным и экономическим вопросам, особенно жилищному строительству, развитию промышленности и созданию системы государственной социальной поддержки. Правительство Северной Ирландии смогло поучаствовать в послевоенных социальных программах британского лейбористского правительства, хотя они вводились постепенно. В 1945-1966 годах в Белфасте открылись новые промышленные предприятия и появилось много новых рабочих мест. Однако эти успехи несколько омрачались непрекращающейся потерей рабочих мест в традиционных отраслях. Правительственные субсидии и налоговые льготы способствовали приходу в провинцию множества новых промышленных предприятий. Льготы распространялись даже на покупку или аренду земли для предприятий, а также строительство и аренду фабрик. Аналогичную поддержку получало сельское хозяйство. Эти меры в целом помогли повысить заработки и уровень жизни на севере, что только подчеркнуло его отличие от более медленно развивающегося юга. При премьер-министре Кляменте Этли в Великобритании стремительно росла система государственной социальной поддержки. Правительство Северной Ирландии также придерживалось политики шаг за шагом, стараясь не отставать от происходящих в Британии улучшений. В попытке модернизировать условия и повысить качество жизни были развернуты масштабные проекты жилищного строительства, проведены реформы в сфере образования и здравоохранения, введены пособия по безработице. Образование в Северной Ирландии сильно отличалось от образования на юге. Если в свободном государстве и республике воплощением национального достоинства считалась Ирландия, то в Северной Ирландии это место занимала Британия. Примечательно, что сама Северная Ирландия при этом не выступала в качестве ориентира, и школьников воспитывали в убеждении, что все благо происходит от связи с Британией. Многие протестанты, особенно занимающие жесткую позицию юнионисты, наблюдали за религиозной жизнью республики с ужасом. Степень влияния католической церкви на правительство и общество подтверждала все их страхи, наглядно показывая, какой будет жизнь объединенной Ирландии при римском порядке. Правительство Северной Ирландии вело ряд дискриминационных мер против католиков. Многие католики в ответ замкнулись в собственных общинах. Таким образом, Католики и протестанты проводили все больше времени в собственном кругу, что способствовало росту непонимания, конфессиональной вражды и фанатичной приверженности своей группы. На территории Северной Ирландии, по сути, существовало два обособленных полноценных общества. Слово «полноценных» здесь также важно, как и «обособленных». Как у католиков, так и у протестантов были свои районы, школы, магазины, клубы и объединения – и свои профессиональные круги, что позволяло им не соприкасаться почти ни в каких аспектах повседневной жизни. Особенно высокий уровень сегрегации соблюдался в образовании. При этом возникло много споров о том, каким образом правительство должно осуществлять финансирование католических и протестантских школ. В конечном итоге католические школы перестали зависеть от государственного финансирования. Но это также означало, что у них было меньше денег. В республике и деятельности ее церкви католическое меньшинство, включая духовенство, видело пример того, каким должен быть ирландский католицизм. Несмотря на заметную разницу в скорости модернизации двух Ирландий, их правительства все же сотрудничали по некоторым вопросам, в частности, связанным с общими проектами в приграничных областях. Среди них были проекты осушения земель, Строительство гидроэлектростанций, модернизация железных дорог и общий рыболовный промысел на севере острова в начале 1950-х годов. Но старый национальный вопрос никуда не делся и после войны. В 1956 году оживившаяся Ира начала нападать на полицейские и военные посты в Северной Ирландии. Впрочем, эта кампания в конце концов провалилась, поскольку ИРА не смогла получить реальной поддержки от католиков на Севере, а правительство республики и правительство Северной Ирландии одинаково интернировали без суда всех подозреваемых в связях с ИРА, что позволило заметно сократить численность организации. Это, а также враждебность со стороны националистов и католиков на Севере вынудили ИРА в 1962 году прекратить свою кампанию. Однако другие, менее жестокие разногласия продолжались. Националисты начали выступать с небольшими демонстрациями против дискриминации в социальных льготах, особенно в сфере занятости и жилья. Многие такие демонстрации грубо разгоняла полиция. Юнионисты в ответ при каждом удобном случае организовывали массовые публичные демонстрации верности британской короне, особенно во время визита королевы Елизаветы в июле 1953 года. Протестанты провели ряд демонстраций в знак несогласия с тем, что над зданием мэрии Белфаста был приспущен флаг после смерти папы Пия XII в октябре 1958 и папы Иоанна XXIII в июне 1963 года. Вместе с тем, между двумя правительствами наблюдались и другие признаки потенциального взаимопонимания. В феврале 1965 года новый премьер-министр Северной Ирландии Терренс О'Нилл встретился в Стормонте с премьер-министром республики Шоном Лемассом. В 1966 году О'Нилл посетил Дублин. Хотя на этих встречах не было достигнуто никаких реальных договоренностей, они задумывались в первую очередь как дружеские визиты, они, по-видимому, стали сигналом о потеплении отношений между Севером и Югом. Но многие убежденные юнионисты в Северной Ирландии называли Анила предателем. Среди них был и преподобный Иэн Пейсли, основатель свободной пресвитерианской церкви Ольстера, игравший все более заметную роль в политике Северной Ирландии. Делу ничуть не помогло то, что Анил разрешил провести в Северной Ирландии празднование 50-й годовщины пасхального восстания 1916 года. Середина 1960-х годов стала переломным периодом в истории Северной Ирландии. С одной стороны, притеснения националистов ослабли, но с другой стороны, ответная реакция некоторых юнионистов, в том числе возрождение военизированных добровольческих сил Ольстера, повысила риск обострения давней напряженности. В свою очередь, националисты экстремистского толка также начали собираться с силами для борьбы. Республика Ирландия, 1949-1966. После окончания чрезвычайной ситуации республика пыталась сосредоточиться на социальных и экономических вопросах. В 1949 году была реализована масштабная программа восстановления земель в попытке вернуть плодородие почвы истощенной принудительной обработкой во время войны или, наоборот, подвергшейся недостаточной культивации по иным причинам. В этом же году Управление промышленного развития начало поощрять в Ирландии промышленные инвестиции и расширение производства, предоставляя компаниям налоговые и иные стимулы для строительства новых предприятий или увеличения уже существующих. В 1950-1951 годах У межпартийного правительства Костелло начались неприятности, когда министр здравоохранения доктор Ноэль Браун выдвинул план необязательного бесплатного здравоохранения для матерей и детей до 16 лет. В то время в Ирландии наблюдался высокий по европейским стандартам уровень детской смертности. В конце 1940-х годов Браун сыграл важную роль в искоренении туберкулеза в Ирландии, и теперь он переключился на борьбу с детской смертностью. Его программа «Матери и ребенка» предлагала дородовой и послеродовой уход, а также просвещение в вопросах, касающихся материнства для женщин и девушек. Но Ирландская медицинская ассоциация, ИМА, и высокопоставленное католическое духовенство решительно выступили против этого плана. ИМА утверждала, что это будет означать переход к государственной медицине, чего, по ее словам, государство не могло себе позволить, а также вмешательство в отношения пациента и врача. Католическая церковь считала, что программа матери и ребенка разрушит святость семьи, отнимая у нее прямое право и обязанность заботиться о здоровье своих членов, а предложенная программа полового воспитания приведет к падению нравов. Давление со стороны ИМА и церкви оказалось слишком велико. Браун был вынужден уйти в отставку, Правительство получило серьезный удар и пало в апреле 1951 года. Хотя враждебность врачей способствовала провалу программы, как минимум в той же степени, что и сопротивление церкви, большую часть вины за это все же возложили на духовенство. Общественное мнение и пресса были в целом недовольны действиями епископов, и все это только усилило сложившееся у многих в Британии и Северной Ирландии впечатление, что правительство республики находится в крепкой хватке римско-католических иерархов. В 1951 году к власти пришли Деволера и Фианнафайл как правительство меньшинства. В 1953 году они приняли закон о здравоохранении, по сути, почти не отличавшийся от программы матери и ребенка, за исключением того, что он предусматривал проверку доходов, Это означало, что претендовать на участие в программе могли только те, кто не мог позволить себе платить за медицинское обслуживание. В итоге программы оказались охвачены 29% населения. Были также проведены социальные реформы, касающиеся усыновления, государственных пособий для вдов и сирот и страхования занятости. Таким образом, к 1954 году в республике существовала полностью функционирующая, хотя и ограниченная, система государственной социальной поддержки. В начале 1950-х годов в стране еще действовала система нормирования, принятая во время войны. Кроме того, имелись и другие экономические проблемы. Из-за этого Фиана Файл проиграла выборы 1954 года и к власти пришло коалиционное правительство от партии Финнегел. Важность этих выборов заключалась в том, что они задали тон политики республики на оставшуюся часть столетия. В 1954 году Фианна Файл и Финнегел занимали очевидно доминирующие позиции. Лейбористская партия была третьей по величине, хотя численностью намного уступала двум вышеупомянутым а остальные партии получили в парламенте всего по несколько мест. Джон Костелло снова стал тишиком и попытался провести экономические реформы, опирающиеся в основном на крупные капитальные вложения. Пожалуй, самым значительным и парадоксальным изменением в ирландской экономике в период с 1932 по 1966 год стало увеличение числа крупных ферм. На первый взгляд, это полностью противоречило духу земельных законов конца XIX – начала XX века, целью которых было создание сельской экономики, опиравшейся на множество относительно мелких собственников-владельцев. Но в свете социальных перемен XX века стало ясно, что на это вряд ли стоит рассчитывать. Все больше людей переезжали в города – а число людей, занятых в сельском хозяйстве с 1926 по 1961 год, сократилось почти вдвое. Результатом этого стало уменьшение количества мелких ферм и увеличение количества крупных. В 1931 году в стране насчитывалось 24% ферм площадью более 50 акров, но к 1960 году Этот показатель вырос почти до 30% и продолжал расти. Послевоенный период был трудным для республики. Сельское хозяйство находилось в застое. За исключением скотоводства, экспорт крупного рогатого скота в 1960 году составлял 70% сельскохозяйственного экспорта. Промышленность республики отставала от британской и европейской по масштабам и технологиям хотя и пережила краткий взлет сразу после войны. Главной экономической проблемой в 1950-х годах был платежный баланс, когда импорт увеличивался, а экспорт падал. Это означало, что в 1950-х годах заработная плата почти не росла, а экономические показатели были одними из самых низких в Европе, даже среди стран, опустошенных войной. Однако росла безработица, а вместе с ней – эмиграция особенно в Великобританию. В период с 1946 по 1956 год количество иммигрантов увеличилось более чем вдвое. На очередных выборах в 1957 году к власти вернулись Деволера и Фиана Файл. В 1959 году Деволера ушел с поста Тишека, поскольку был избран президентом. Пост Тишека занял его заместитель Шон Ле В 1958 году это правительство выдвинуло свою первую программу экономического развития, в значительной степени вдохновленную идеями Т.К. Уитакера, тогда в качестве государственного служащего, возглавлявшего финансовый департамент. Он предложил усилить государственное планирование, сократить и снизить налоги на импорт и расширить инвестиции в те отрасли, которые могли оказаться наиболее продуктивными. Первая программа оказалась во многих отношениях успешной. Наблюдалось некоторое увеличение занятости и повышение уровня жизни, хотя и скромное. Вторая программа, продолжающая инициативы первой, была реализована в 1963 году. Однако в конечном итоге эти программы не обеспечили того экономического процветания, на которое надеялись их создатели. Республика по-прежнему отставала от большинства стран Европы. Вместе с тем, программы вполне успешно подготовили почву для выхода Ирландии на мировую экономическую арену. В конце 1950-х годов республика начала и в течение 1960-х годов продолжила снижать некоторые пошлины на импорт. Хотя во многих отраслях режим государственного протекционизма сохранялся, он постепенно ослабевал, и общий экономический рост Запада в 1960-х годах Этные выгоды, ставшей более открытой ирландской экономике. К концу 1960-х годов в республике открылись представительства и магазины более 350 иностранных компаний. Проблема с программами экономического расширения заключалась в том, что многие элементы экономики, включая сельское хозяйство, вели себя не так, как предполагали составители этих планов. Изначальная идея сокращения государственных расходов и налогов не сработала, поскольку расходы на социальное обеспечение превзошли все ожидания. Таким образом, экономический подъем 1960-х годов был связан не столько с успешным экономическим планированием правительства республики, сколько с выгодами от выхода страны на мировой рынок. В 1960-х годах этот рост позволил увеличить государственные расходы. Это создало ощущение процветания и позволило думать, что ирландская экономика наконец-то вступила на путь успеха. Безработица и миграция резко сократились. В период с 1956 по 1961 год из страны уезжали 42 400 человек ежегодно но в период с 1961 по 1966 год этот показатель снизился до 16100 человек и далее до 10 10800 человек с 1966 по 1971 год. Экономический рост в 1958-1965 годах составлял положительные и устойчивые 4% в год. Однако в 1965 году случился еще один кризис платежного баланса, и правительству пришлось принять ряд мер, чтобы замедлить экономику. Это, конечно, повлияло на ее рост, но республика усвоила уроки начала 1950-х годов и на этот раз сравнительно легко преодолела возникшие трудности. В 1955 году республика была принята в Организацию Объединенных Наций, Хотя она не отказалась от своей твердой приверженности нейтралитету, и ирландские солдаты участвовали в операциях ООН в Ливане 1958, Конго 1960 и на Кипре 1974. В 1961 году республика вместе с Великобританией подала заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), но не вошла в него. В 1963 году ЕЭС отклонил заявку Великобритании, а поскольку Великобритания была главным торговым партнером республики, казалось благоразумным подождать момента, когда они обе смогут присоединиться к организации, что произошло в 1973 году. В декабре 1965 года с британским правительством было подписано англо-ирландское соглашение о свободной торговле к 1975 году постепенно устранившие существовавшие торговые барьеры. Поначалу это нанесло ущерб ирландскому экспорту, который не мог конкурировать с более дешевыми британскими и европейскими товарами. Однако положение исправилось, когда республика вступила в ЕЭС и начала свободно торговать с Европой. В начале 1960-х годов была также проведена реформа начального, среднего, профессионального и университетского образования. Это выразилось в основном в увеличении финансовой поддержки со стороны правительства. Нововведения затронули и другие сферы социальной политики. Были расчищены трущобы перестроена и восстановлена большая часть Дублина. Таким образом, республика прошла через аналогичный процесс модернизации, который наблюдался в этот период в Северной Ирландии. Но полная экономическая стабильность еще не была достигнута, а зависимость от иностранных инвестиций не могла продолжаться вечно. К концу 1960-х годов республика подошла с большим потенциалом экономического роста и социальных изменений.